Глава 13. Саша, проснись! — острый локоток чувствительно толкнул меня в ребра, и я открыл глаза. В комнате было темно, только за окном брезжил осенний рассвет. Лиза сидела в постели, к чему-то прислушиваясь. — Что случилось? — спросил я, сонно хлопая глазами. — Я слышала шорох! — шепотом сказала Лиза как будто кто-то ходит по дорожке парка перед домом. Вот, опять!» Я удивленно прислушался и уловил едва слышное поскрипывание гранитной крошки. «Черт, это и в самом деле шаги!» На удивление мой магический дар скромно помалкивал. Зато бронзовые колокольчики на ограде осторожно зазвенели, как будто деликатно пытались меня разбудить. Помотав головой, я окончательно проснулся, а вместе со мной проснулось и веселое любопытство. — Еще бы! Ведь с вечера я оставил перед домом приманку для бродячего домового. — Идем, посмотрим, кто там! — так же шепотом сказал я Лизе и спустил ноги с кровати. Мы быстро оделись, стараясь не шуметь, и крадущимися шагами спустились по лестнице. Деревянные ступеньки тихо поскрипывали и мне казалось, что существо перед домом непременно услышит этот скрип. Ерунда, конечно, но почему-то эта мысль не выходила у меня из головы. Зато дверные петли Игнат смазал на славу, так что дверь открылась абсолютно беззвучно. Утренний холод сразу же проник в дом, и я почувствовал, как ладонь Лизы в моей руке зябко дрожит. Магический фонарь возле дорожки еще не погас, под ним расплывалось пятно желтого света. И в этом пятне я увидел бесформенную темную фигуру. Фигура копошилась возле скамейки, на которой я оставил еду. Бронзовые колокольчики на мгновение затихли, и я четко услышал чавкающие звуки. В груди шевельнулся азарт. Я почувствовал, что кровь прилила к моему лицу. «Тише!» — прошептал я Лизе, приложив палец к губам. «Видишь, там точно кто-то есть!» Лиза снова вздрогнула, на этот раз от испуга. «Саша, а если это не домовой?» «А кто тогда?» Удивленно нахмурился я. «Вдруг это какой-нибудь хищник из другого мира?» «Думаешь, он забрел сюда на запах молока и кулебяки?» Засомневался я. «Даже если так, я с ним справлюсь. А ты лучше...» Подожди меня здесь. Я торопливо припомнил немногочисленные боевые заклинания, которым нас обучали в Императорском лицее. Как и все аристократы, мы проходили курс военной подготовки. А вот сейчас-то он мне и пригодится. Не прячась, я пошел к калитке и сразу же услышал за спиной шорох шагов. Обернулся, Лиза шла за мной. Темное существо на скамейке продолжало торопливо чавкать. «Кто здесь?» — строго окликнул я его. Услышав мой голос, существо дернулось и выронило миску, в которую я вечером налил молоко. Миска покатилась с глухим стуком, а существо подскочило и обернулось. Я увидел фигуру в темном балахоне с капюшоном. «Неужели тунеловец?» «Кто вы?» — еще строже повторил я. «И что вы здесь делаете?» Вместо ответа существо подняло руки, и скинула капюшон. «Александр Васильевич, это я. Вы меня не узнали?» Мое секундное изумление также быстро сменилось разочарованием. «Господин Черницын, это опять вы?» Недовольно процедил я. «Вы снова следите за нашим домом?» «Слежу», — с вызовом ответил Черницын. «А что еще мне остается? И это получилось случайно». Вчера вечером я прогуливался в парке и увидел, что вы что-то оставили на скамейке. Вы бы не заинтересовались таким странным поступком? Когда вы ушли, я подошел поближе увидел молоко и эту еду, э, кстати говоря, очень вкусную. Я сразу сообразил, что это угощение для какого-то потустороннего существа, и решил его дождаться. А что бы вы сделали на моем месте? — Вы что, просидели на скамейке всю ночь? — изумился я. — Не на скамейке, а в кустах. — ответил Черницын. — Хорошо, что у меня был плащ, но магическое существо так и не появилось. Черницын подошел поближе. — Александр Васильевич, прошу вас, расскажите, для кого вы оставили эту еду? — Уж точно не для вас, — фыркнул я, едва сдерживая смех. Моя досада от неожиданного появления репортера уже сменилась весельем. — Я честно ждал до рассвета, — виновато сказал Черницын не хотел испортить вам охоту но потом понял что существо уже не придет и решил все съесть сам не пропадать же такому угощению надеюсь вам понравилось усмехнулся я кулебяка немного размокла но вкус был восхитительным заверил меня черницын что ж я рад что вам удалось позавтракать в гости не приглашаю слишком раннее время для визитов всего хорошего господин черницын «Александр Васильевич, подождите!» — окликнул меня репортер. «Вы что, так ничего мне и не расскажете?» «Елизавета Федоровна, ну, хоть вы заступитесь за меня!» «А что я должен вам рассказать?» — изумился я. «Между прочим, я тоже хочу увидеть чудо!» — решительно заявил репортер. «У меня есть магический дар. Пусть он слабый, но он все-таки есть. Мне надоело читать об удивительных происшествиях в собственной газете». «Я хочу все видеть своими глазами». «Значит, вы сгораете от любопытства», — усмехнулся я, чувствуя, что сон окончательно прошел. На улице было холодно, и мне захотелось выпить горячего и крепкого кофе. «Сгораю», — отчаянно тряхнул головой Черницын. «И уговаривать вас оставить меня в покое бесполезно». Настойчивость репортера невольно вызвала во мне уважение. Если бы все маги так решительно стремились к чуду, чудес на этом свете было бы куда больше. — Хорошо, я попробую вам помочь, — улыбнулся я. — Вот, только оденусь. Но за результат я не ручаюсь. Все будет зависеть от вас. Подождите здесь. Черницын послушно остался у калитки, а мы с Лизой пошли к дому. На траве тускло поблескивали капли росы. За деревьями клубился осенний туман. — Что ты задумал? — тихо спросила меня Лиза. «Раз уж мы все равно проснулись, давай заглянем в кофейню на Биле», — улыбнулся я. «Выпьем по чашечке кофе». Это утро началось удивительно. Пусть так и продолжится. «А как же Андрей Сергеевич?» — удивилась Лиза, имея в виду Черницына. «Пусть присоединяется к нам, если сможет. Кто знает, вдруг магическое пространство на этот раз пропустит его. Ну, а если нет, значит нет». Поднялись мы рано, а встреча с князем Разумовским была назначена на полдень, и я решил, что после кофе запросто успею заглянуть в незримую библиотеку. Лиза переоделась в скромный деловой костюм и держала в руках знакомую папку с бумагами. — Хочешь показать своему редактору наброски пьесы? — улыбнулся я. — Да, — смутилась Лиза. — Все-таки Андрей Сергеевич очень опытный журналист и хорошо знаком с актерами. Вдруг он посоветует что-нибудь важное. Когда же я познакомлюсь с твоим шедевром? Мягко поддел я девушку. Ты совсем другое дело. Еще больше смутилась Лиза. Я хочу показать тебе только готовый вариант. Она помолчала и добавила. Вдруг пьеса поможет господину Черницыну пройти в магическое пространство. Он ведь очень любопытный, а ты сам говорил, что любопытство — это важное качество для мага. Ладно. Показывай пьесу Черницыну. Великодушно согласился я. А я подожду. Репортер напряженно нахохлился возле ограды нашего особняка. Я уловил его недоверие. Похоже, Черницын опасался, что я сыграю с ним какую-нибудь шутку. — Мы приглашаем вас на чашку кофе, Андрей Сергеевич, — сказала Лиза. — Кроме того, я хотела бы показать вам свою новую работу. Черницын жадно подался вперед. «Вы пишете новый рассказ?» «Не совсем», — улыбнулась Лиза. «Но я надеюсь, вам понравится». «Конечно, я пойду с вами», — кивнул Черницын. «Куда угодно». Лиза не ошиблась. Любопытство было его главной чертой. Мы свернули на знакомую едва заметную тропинку, которая вела к маленькому каменистому пляжу. Когда мы подошли к раскидистому кусту черемухи, Черницын осторожно огляделся. — Кажется, я знаю это место, — сказал он. — Да, точно. Как-то раз я уже следил за вами, Александр Васильевич. И тогда вы исчезли именно здесь. Завернули за этот куст, а потом пропали. Вы снова собираетесь выкинуть этот трюк? — Для мага вы слишком недоверчивы, — усмехнулся я. — Буквально в двух шагах от нас находится граница магического пространства. Сумеете вы пройти в него или нет, зависит только от вас. Ну, еще и от магии, конечно, но уж точно не от меня. — А что спрятано в этом магическом пространстве? Сразу же загорелся Черницын. — Вот об этом я вам рассказывать не стану, — улыбнулся я. — Либо вы все увидите своими глазами, либо нет. — Кофейня, — вдруг догадался Черницын. — Ну, конечно же, магическая кофейня. Елизавета Федоровна описывала ее в одном из своих рассказов. Эта кофейня находится на плоту возле небольшого каменистого пляжа, а пляж я отлично помню. И этой кофейней владеет настоящий джин. Ага. Кивнул я, думаю о том, как интересно все получается. Уже несколько магов начали свое знакомство с магическими пространствами именно с кофейни Набиля. Например, саверий Куликов, да и его величество император тоже. Интересно. Это случайность или закономерность? — Магическая граница совсем рядом, — предупредил я репортера. Даже со стороны было видно, как напрягся Черницын. Он весь подобрался и непрерывно крутил головой, как будто пытался разглядеть невидимое магическое поле. И вот пространство передо мной на мгновение уплотнелось, а затем лопнуло с тихим стеклянным звоном. Лиза тоже без проблем миновала магическую границу. Черницын шел за нами. Я увидел, как на его лице промелькнуло изумление. Э, — Что это было? — встревоженно пробормотал он. — Кажется, я услышал какой-то звон. — У меня получилось? Да? — Сейчас посмотрим. Улыбнулся я, поднимаясь на травянистый откос. Здесь берег полога понижался, а дальше... Угрюмо громоздились округлые серые валуны. На тихой воде неподвижно застыл плод. Под навесом белели легкие столики. Мягко светил магический фонарь. «Кофейня!» — хрипло прошептал Черницын. «Я вижу ее! Александр Васильевич, это не сон?» «Если хотите, я ущипну вас!» — злорадно предложил я. «Лучше я сам!» отказал репортер и в самом деле ущипнул себя через рукав плаща. — у меня получилось изумленно бормотал он обходя камни мы подошли к дощатому трапу можно я поднимусь первым нерешительно спросил черницын пожалуйста улыбнулся я мы поднялись на плот репортер изумленно оглядывался рассматривая уютную обстановку кофейни Наверное, и я вел себя точно так же, когда попал сюда впервые. Хотя нет, тогда мне и в голову не пришло, что я нахожусь в магическом пространстве. Я решил, что это обычная кофейня, на которую я случайно набрел и очень обрадовался возможности выпить чашечку кофе. Меня тогда не смутила даже доброжелательная улыбка хозяина. Ровно с такой же улыбкой Набиль сейчас смотрел на Черницына, терпеливо дожидаясь момента, когда репортер обратит на него внимание. «Можно мне кофе?» — наконец неуверенно спросил репортер. Встреча с магическим существом смутила его. Черницын не знал, как себя вести. Я чувствовал, что у него на языке вертятся тысячи вопросов, но он не решается их задать. «С молоком», — добавил Черницын, — «если можно». «Конечно», — улыбнулся Набиль и поставил Джезву на жаровню. «Присядьте за столик». Кофе будет готов через минуту. Лиза усадила Черницына за наш любимый столик, а я попросил Набиля сварить еще две чашки кофе. — Простите, что привел к вам незнакомого человека, — сказал я. Сам не ожидал, что он сумеет пройти в магическое пространство. — Все в порядке, Александр Васильевич, — безмятежно улыбнулся Набиль. — Если господин Черницын сумел пройти сюда, значит, так и должно быть. От жаровни приятно тянуло теплом и дымом. Над самой водой стелился холодный туман. — Прошу вас, Александр Васильевич, — сказал Набиль, наливая в чашку крепкий кофе и добавляя в него капельку молока. Волшебным образом рядом с чашкой появилось блюдце, на котором лежало крохотное пирожное с ломтиком какого-то экзотического фрукта. Набиль отнес кофе с пирожными Лизе и Черницыну. И на минуту задержался возле них. Лиза уже раскрыла свою папку, показывая репортеру черновик пьесы. Я сделал глоток кофе и довольно зажмурился. То, что нужно. Крепкий, горячий, с едва заметным привкусом темного шоколада. Затем я попробовал пирожное. Экзотический фрукт оказался фиником. Его сладкий вкус почему-то напомнил мне желтые песчаные барханы и серые каменные стены древнего города. — Как поживает ваш приятель Амираль? — спросил я Набиля, когда Джин вернулся за стойку. — Хорошо, — улыбнулся Набиль. — Помогает отцу. Радуется, что вернулся домой. Библиус иногда доставляет мне письма от него. Почти в каждом письме Амираль вспоминает вас, Александр Васильевич. — Ждет, что вы придете к нему в гости. — — Надеюсь, он хорошо спрятал свою лампу? — усмехнулся я. — Наверное, — серьезно ответил Набиль. — Об этом он не говорит даже мне. А я поймал себя на минутном желании очутиться в жарком пустынном климате, услышать звон молотка чеканщика и гортанные выкрики продавца воды, прогуляться по мощенным улочкам легендарного магического города Лачанга. — Я собираюсь в незримую библиотеку. — сказал я Набилю. — Не хочется приходить туда с пустыми руками. Нет ли у вас пирожных для Библиуса? — Конечно, Александр Васильевич. Невозмутимо кивнул Джин и тут же достал коробку с пирожными. Она уже была аккуратно перевязана шпагатом. — А откуда вы достали эти пирожные? — изумился я. Из — подстойки усмехнулся Набиль. — откуда же еще? Я снова покосился на Лизу она что то увлеченно рассказывала черницыну репортер слушал изумленно раскрыв рот судя по всему их разговор грозил затянуться надолго хотите еще кофе предложил мне набиль подумав я отказался пожалуй вторую чашку кофе я выпью у библиуса пока еще нужные сведения совмещу приятное с полезным значит новый гость вам не в тягость имейте в виду Он очень любопытный и жаден до магических историй. Истории у меня хватает», — усмехнулся Набиль. Допив кофе, я поставил чашку на стойку и подошел к столику. Лиза взглянула на меня. На ее щеках горел румянец, глаза блестели. «Мне пора», — сказал я. «Хочу заглянуть к Библиусу по нашему делу. А на полдень у меня назначен визит к князю Разумовскому». Ты потом проводишь господина Черницына?» «Конечно», — улыбнулась Лиза. «Поверьте, Александр Васильевич, со мной не будет хлопот», — быстро сказал Черницын. «Я благодарен вам за то, что вы привели меня в это удивительное место. Э, скажите, а смогу я заглянуть сюда еще раз?» «Вы все не так поняли», — рассмеялся я. «Сможете вы заглянуть сюда или нет, это зависит только от вас и от магии. И я тут совершенно ни при чем». «Вы упомянули какого-то библиуса», — вспомнил Черницын. «Странное имя. Кто это?» «Магическое существо», — объяснил я. «Хранитель незримой библиотеки. В этой библиотеке собраны все книги мира. Да и книг из других миров там тоже хватает». «Еще одно магическое пространство», — загорелся репортер. «Александр Васильевич, я понимаю, что я слишком назойлив, но скажите, а в эту библиотеку я могу попасть?» «Может быть, вы возьмете меня с собой?» «А не слишком ли много чудес для одного дня?» Рассмеялся я. «Смотрите, чтобы у вас не закружилась голова. Нет, господин Черницын, дорогу в незримую библиотеку вам придется искать самостоятельно. Но я подскажу вам, как это сделать. Купите побольше пирожных и бродите с ними по городу, внимательно разглядывая двери домов. Как только увидите на одной из дверей силуэт раскрытой книги, Смело входите туда. Это и будет незримая библиотека. А как туда попадете вы? С горящим взглядом спросил Черницын. Тоже будете искать нужную дверь. Мы с Библиусом старые знакомые, улыбнулся я. Так что мне подходит любая дверь. До свидания, господин Черницын. Постарайтесь не заблудиться в чудесах, и очень вас прошу, не следите больше за нашим домом. Я поцеловал Лизу. Попрощался с набилем и прихватил с собой коробку с пирожными. Дверь за стойкой вполне подходила для моих целей. На секунду зажмурившись, я толкнул ее и шагнул вперед. К моему немалому удивлению, я оказался не в незримой библиотеке, а в каком-то цветном тумане, похожем на живой перламутр. Туман клубился прямо перед моим носом, э, сквозь него я не видел ничего». Дверь за спиной тоже исчезла, и сердце встревоженно ёкнуло. Пошарив руками перед собой, я не нащупал никакого препятствия и сделал несколько шагов наугад. Туман словно этого и ждал. Он рассеялся, как будто его унесло ветром, и я увидел перед собой величественное здание с квадратными колоннами из желтого песчаника. Здание напоминало греческий храм». Магический дар швельнулся в груди, и я понял, что вижу перед собой незримую библиотеку. По какой-то странной прихоти магии я не попал сразу внутрь, а получил возможность взглянуть на библиотеку снаружи. Зрелище того стоило, и я восхищенно покачал головой. Затем обернулся и увидел, что прямо за моей спиной колышется стена цветного тумана. Любопытство так и подталкивало меня заглянуть в него. Вдруг там найдется еще что-нибудь интересное. Но я решил не испытывать судьбу. За квадратными колоннами пряталась тяжелая металлическая дверь с тесненными картинами на створках. Я потянул ее на себя. Для этого пришлось приложить немало усилий. Наконец дверь открылась, и я увидел знакомые стеллажи с книгами и письменный стол, над которым медленно вращался золотой глобус. «Салют, Библиус!» — сказал я, входя в незримую библиотеку, и тут же удивленно остановился. Вместо Библиуса за письменным столом сидел незнакомый сухонький старичок. Перед ним лежала раскрытая книга и свиток пергамента. Старичок деловито делал на пергаменте какие-то пометки, изредка переворачивая страницы книги. Когда я вошел, он поднял голову и спокойно кивнул. «Доброго дня, господин тайновидец! Прошу вас, входите!»